Прозрачный двойник. Джонатан Страут. Серия Агентство Локвуд и компания. Читает Энни. Часть 1. Лавандовый домик. Я думаю, что только в самом конце расследования, которое мы проводили в Лавандовом домике, бороться за свои жизни в этом проклятом семейном пансионе наша команда Локвуд и компания впервые за всё время показала безупречную слаженность в работе. И пусть эта вспышка была недолгой, у меня в памяти, во всех деталях отпечаталось каждое драгоценное мгновение, когда мы действовали как единое целое. Да, каждая деталь. Энтони Локвуд в дымящемся пальто, бешано размахивающей руками, пытаясь влезть назад на чердак сквозь открытое окно. Джордж Кабинс одной рукой цепившейся в перекосившуюся лестницу, свисающую с неё, словно огромная раскачивающаяся на ветру груша. И я, Люси Карлайл, вся в кровоточащих царапинах, облепленная паутиной, прыгающая, скачущая, отчаянно пытающаяся увернуться от смертоносных призрачных щупалец. Ну, конечно, я понимаю, что всё это звучит не впечатляюще. И если честно, мы вполне могли бы обойтись без паскуливания Джорджа но поверьте команда агентства локвуд и компании совершила в тот момент нечто удивительное мы справились с совершенно безнадёжной ситуацией и более того обернули её на пользу себе хотите знать как нам это удалось сейчас расскажу вернёмся на 6 часов назад в это время мы стояли на ступенях крыльца и звонили в дверь было мерзлительный ветреный и дождливый ноябрьский ранний вечер. На крышах старых домов в бедном лондонском районе Уайчепл начинали сгущаться тени, чёткого вырисовывались на фоне серых облаков чёрные силуэты голых деревьев. Капли дождя падали на наши пальто и куртки, блестели на рукоятках наших рапир. Где-то неподалёку часы пробили четыре раза. Все готовы? спросил Локвуд. Помните, мы задаём им несколько вопросов, а сами тем временем внимательно слушаем и наблюдаем за тем, что происходит на парапсихологическом уровне. Если нащупаем следы убийства или место нахождения мёртвых тел, не подаём виду. Просто вежливо прощаемся и идём в полицию. Всё ясно, сказал я. Дюрдт хмыл, кивнул, оделя Вита поправляя свой рабочий пояс. Идиотский план, раздался за моим ухом хриплый шёпот. На вашем месте я бы сначала прирезал бы этих супчиков, а уж потом стал разбираться со всем остальным. По-моему, это единственно разумное решение. Я толкнула локтем свой рюкзак и коротко бросила: Заткнись. Я думал, ты хочешь получить от меня ценный совет. Твое дело наблюдать по сторонам, а не лезть к нам со своими глупостями. Все. Замолчал. Мы стояли на крыльце и ждали. Семейный пансион Лавандовый домик был узким трёхэтажным строением, унылым и ветхим на вид, как и большинство жилых домов в этой части лондонского Ист-Энда. В неопрятные, давно не штукатуренные стены глубоко въелась Саша. За стёклами виднелись жалкие, скрученные тонкие занавески. Все окна на двух верхних этажах оставались тёмными, но в холле первого этажа свет горел. Посередине двери Затреснувшим стеклом торчала пожелтевшая от времени табличка с надписью: "Есть свободные места". Локвуд приложил свою обтянутую перчаткой ладонь к зарьком колбу и прижался к стеклу, пытаясь заглянуть внутрь. "Так, а в доме кто-то есть?" сказал он. "Вишу двоих, они стоят у дальней стены холла". Он вновь нажал кнопку звонка. Раздался резкий, неприятный звук. пахуфы навис к электрической пилы. Локвуд отпустил кнопку звонка, побарабанил по двери, привешанной к ней деревянным молоточком. Никто не шул. Интересно, проснутся они сегодня или нет, сказал Чорч. Не хочу никого тревожить и всё такое прочее, однако через дорогу в нашу сторону ползёт что-то белое. И Чорч оказался прав. В сумерках показалась какая-то белёсая масса. Она была ещё довольно далеко, но совершенно очевидно двигалась в нашу сторону, медленно плывя над мостовой, одерживаясь в тени стоящих вдоль улицы домов. Локпут повёл плечами, даже не удосужившись обернуться и взглянуть. Наверное, просто кто-то забыл снять с верёвки выстиранную рубашку, сказал он. Рано ещё, чтобы всякая мерзость начала выползать наружу. Мы с Чортом переглянулись. В это время года, поздней осенью, День и ночь так мало отличаются друг от друга, что вернувшиеся в наш мир мертвецы начинают рассказывать по улицам едва ли не сразу после обеда. Да мы сами, если на то пошло, видели на Уайтчепел Хай Роуд, пока шли сюда от метро, тень, неприметное темное облако. Призрак одиноко болтался у обочины, крутясь в потоках ветра от пролетающих мимо машин, в которых спешили по домам запоздовавшие горожане. Так что мерзась давно уж и полеззы из своих нор. И Локвуду, кстати, это было хорошо известно. С каких-то пор у выстерэнных рубашек стали отрастать головы и ножки, пускай даже хилые, спросил Джордж. Он снял очки, насухо протёр их и снова надел. Люси, хоть ты что ли скажи ему? Меня он никогда не слушает. В самом деле, Локвуд, пойдём, сказал я. Не можем же мы стоять здесь всю ночь. Если не побережёмся, Нас может зацепить вон тот призрак. Не зацепит, усмехнулся Локвуд. Наши приятели в холле должны откликнуться. В противном случае можно будет считать, что тем самым они признают свою вину. Нет. Я думаю, они вот-вот подойдут к двери и пригласят нас зайти внутрь. Можешь мне поверить. Беспокоиться нам не о чем. Странная вещь. Локвуд доверишь даже тогда, когда он несёт такую вот притянутую за уши чушь. Для этого достаточно на него посмотреть. В тот момент он стоял на ступеньке крыльца в своём длинном чёрном пальто и облегающем его стройную фигуру костюме, небрежно положив одну руку на эфес рапиры. На бровь ему картинно свисела с непокорная прядь. Падающий из холла свет матово блестел на его худом бледном лице и искрился в бездонных тёмных глазах. На губах нашего лидера играла улыбка, перед которой невозможно устоять. Одним словом, Локвуд был олицетворением спокойствия, уверенности в себе и беззаботности. Именно таким, как в ту ночь, мне и хотелось запомнить его. Опасности позади, ушисы впереди, а между ними стоит Локвуд спокойный и бесстрашный. Мы с Чорчем выглядели, конечно, далеко не так классно, как наш шеф, но тоже неплохо, хотя одета были по-рабочему: тёмные куртки и брюки. тяжёлые рабочие башмаки. Дефорж сегодня даже рубашку в штаны заправил, что с ним не так часто случается. У нас, у всех троих, с собой были рюкзаки и тяжёлые куфынные сумки, старые, потёртые, покрытые пятнами от ожогов эктоплазмы. Сторонний наблюдатель, узнав нас агентов парапсихологов, непременно решил бы, что наши рюкзаки и сумки наполнены необходимыми для нашей работы вещами. с серенными бомбами, лавандой, железными опилками, серебряными печатями и цепями. И был бы абсолютно прав, за исключением одной детали, совершенно неожиданной и непредсказуемой. Дело в том, что я в своём рюкзаке, помимо всего прочего, несла ещё стеклянную банку с говорящим черепом внутри. Мы ждали. Монотонно и мрачно озывал между домами ветер. Над нашими головами крутились Дерезванивались, щёлкали, словно медвежьи на зубы, подвешенные на верёвочках железные амулеты-обереги. Белёсая мерзость продолжала медленно плыть над улицей, степенно приближаясь к нам. Я повыше подтянула молнию на своей парке и прижалась к стене дома. "Ага, это фантазм приближается", сообщил голос из моего рюкзака. Из-за настроек слышать хлопот черепи помогла только я. "Он вас засёг". И он очень голодный. Если не ошибаюсь, этот фантазм положил глаз на вашего Джорджа. Локвуд, начала я. Послушай, нам в самом деле нужно двигать отсюда. Но Локвуд уже отступил назад от двери. Нет необходимости, сказал он. Ну что я вам говорил? Они уже идут. А за стеклом мелькнули тени, зазвенели цепочки и дверь широко раскрылась. На пороге стояли мужчина и женщина. Возможно, они были убийцами, но мы не хотели спугнуть их. Мы изобразили на наших лицах самые широкие улыбки, какие только смогли. Семейный пансион Лавандовый домик обратил на себя наше внимание недели 2 назад. Местная полиция Уайчепеля расследовала случаи загадочного исчезновения людей в этом районе. Если не считать нескольких комевоижоров, Это были в основном рабочие с расположенных неподалеку лондонских доков. Выяснилось, что некоторые из пропавших людей незадолго до своего исчезновения останавливались в скромном и неприметном семейном пансионе "Лавандовый домик" на Кеннан-лейн. Полицейские приходили в пансион, беседовали с его владельцами, мистером и миссис Эванс, даже проводили осмотр дома, и ничего не обнаружили. Ровным счетом ничего. Но полицейские само собой были взрослыми, а взрослые не умеют заглядывать в прошлое, не могут обнаруживать парапсихологические следы, оставшиеся от совершенных когда-то на этом месте преступлений. Для этого им необходима помощь подростков из парапсихологического агентства. И так получилось, что наше агентство Локвуд и компания именно в то время много работала в Ист-Энди и особенную популярность нам принес успех в так называемом. Дело о кричащем призраке из Пейтлфилдс. Короче говоря, полиция попросила нас навестить мистера и миссис Эвенс, и мы согласились. И вот мы на месте. Я заранее относилась к владельцам пансиона с предупреждением и, честно говоря, ожидала, что они будут выглядеть киношными злодеями, но здесь явно был не тот случай. Если владельцы лавандового домика и напоминали кого-то, так это, пожалуй, пару пожилых сидящих на ветке сов. Низенькие, круглые, седоволосые, с оплывшими пустыми лицами, с сонно моргающими глазами за стёклами больших круглых очков. Одежда на Айвенсах была тешёлая и старомодной. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и загораживали собой весь проход. За ними я смогла рассмотреть лев, подвешенный к потолку светильник с кисточками и кусок выцветших обоев. Остальное скрывали за собой совы. Мистеры Миссис Эвенс, коротко поклонившись им Лוקвуд. Здравствуйте. Меня зовут Энтони Лוקвуд, я из агентства Лוקвуд и компания. Я вам звонил. А это мои помощники, Лёси Карлайл и Дефорт Шкабинс. Эвенсы продолжали пялиться на нас. Какое-то время все молчали, словно осознавая, что наступил переломный момент в судьбе пяти человек. стоящих сейчас в этом дверном проеме. Что вам угодно? – спросил мистер Эванс. Честно говоря, затрудняюсь сказать, сколько ему примерно было лет. Для меня любой человек, которому перевалило за тридцать, одной ногой уже стоит в могиле. Скажу лишь, что у мистера Эванса был лысый череп с парой прилизанных к нему жидких прядок и густая сеть морщинок по уголках глаз. Он продолжал бездумно моргать, глядя на нас. Как я уже сказал по телефону, мы хотим поговорить с вами об одном из ваших бывших постояльцев, мистере Бентоне, ответил Локвуд. По официальному запросу относительно пропавших личностей. Можем мы войти? Скоро стемнеет, сказала женщина. Ничего, мы не собираемся задерживаться у вас надолго. Лучизарно улыбнулся Локвуд. Я тушу изобразила на своём лице обнадеживающую ухмылку. Джордж не сделал даже этого. Он был слишком занят тем, что наблюдал за ползущей по улице белесой мерзостью и начинал заметно нервничать. Мистер Эванс кивнул, медленно отступил назад и в сторону. Да, конечно, но лучше закончить совсем этим как можно быстрее, сказал он. Поздно уже. Вскоре и они нарушу вылезут. Ждать осталось недолго. Мистер Эванс был слишком стар, чтобы суметь увидеть фантазм. пересекающий в этот момент улицу и направляющийся прямиком к нам. Впрочем, говорите мистеру Эвенсу, что кое-кто уж и вылез наружу, мы не стали. Мы просто улыбнулись, кивнули и быстро, насколько можно это сделать, не толкаясь, прошли в дом следом за миссис Эвенс. Мистер Эвенс вошёл последним и тщательно запер за собой входную дверь, отрезав от нас ночь дождь. и призрачного гостя. Хозяева провели нас через длинный вестибюль в общую гостиную, где в облицованном керамическими плитками камине мерцал огонь. Убранство было обычным для такого сорта гостиных: кремовые обои под шпон, потёртый коричневый ковёр, ряды декоративных тарелочек и репродукций в уродливых позолоченных рамках, несколько в беспорядке расставленных кресел, уродливых и неудобных даже на глаз. Радиоприёмник, стеклянная горка с напитками и маленький телевизор. У дальней стены гостиной стоял большой деревянный кухонный буфет с чашками, стаканами, бутылочками соусов и другими принадлежностями для завтрака. Рядом с буфетом несколько складных стульев и пара пластиковых складных столиков. Похоже, в этой гостиной постояльцы и общались, и отдыхали, и ели. но сейчас здесь не было никого, кроме нас и хозяев. Мы положили свои сумки на пол. Джордж еще раз протер от дождливых капель свои очки. Локвуд пригладил ладонью влажные волосы. Мистер и миссис Эванс стояли в центре комнаты и по-прежнему смотрели на нас. Вблизи их сходство с парой старых сов еще больше усилилось. У обоих Эвансов была слишком короткая толстая шея и округлы. словно оплывшие плечи. Хозяин был в обвислом кардигане, его жена в темном шерстеном платье. Они продолжали шажаться друг к другу. Я вдруг подумала, что хотя Эвансы и кажутся мне довольно старыми, их тела под тяжелыми и безформенными одеждами могут оказаться еще очень даже сильными. Происесть они нам не предложили. Очевидно, в самом деле рассчитывали скоро от нас освободиться. А вы сказали, его зовут Бенсон. спросил мистер Эванс Бентон. Он недавно останавливался у вас, добавил я. Три недели назад. И вы это подтвердили по телефону. Это один из нескольких пропавших людей, которые, да, да, мы говорили о нем с полицейскими. Если хотите, могу и вам показать гостевую книгу. Негромко гудя себе под нос, мистер Эванс направился к буфету. Его жена осталась стоять неподвижно. продолжая смотреть на нас своими совиными глазами. Хозяин возвратился с книгой, раскрыл её и передал Луквуду. Вот здесь вы найдёте его имя. Благодарю вас. Пока Луквуд изображал, что внимательно изучает страницы гостевой книги, я занималась настоящим делом слушала дом. В нём было тихо. В парапсихологическом смысле я имею в виду. Проще говоря, Я ничего не обнаружила. Но ну, если, конечно, не считать приглушённого бормотания из моего стоящего на полу рюкзака, но это не в счёт. Смотри, какой удобный случай, шептал человек. Убейте их обоих, и дело с концом. Я чувствительно пнула рюкзак своим тяжёлым каблуком, и голос затих. Что вы можете вспомнить о мистере Бентене? спросил Джордж. Его рыхлое лицо и песочного цвета волосы бледно отсвечивали вот близках каминного огня Толстенький животик Джорджа был туго стянут рабочим поясом и почти не выпирал из-под свитера Джордж сделал вид, будто поправляет этот самый пояс, чтобы украдкой взглянуть на прицепленный к нему термометр Или о других ваших бывших постояльцах, которые потом пропали? Вы вообще-то много с ними разговаривали? По правде говоря, нет, ответил хозяин. А ты, Нора? Волосы у миссис Эванс были ядовито желтые, как усы у заядлого курильщика, и зачесаны наверх на подобие шлема. Лицо морщинистое, как и у ее мужа, правда самые глубокие морщинки собрались не в уголках глаз, а разбегались от уголка у рта. Казалось, потянись за них и сможешь туго-туго, как горловину вещмешка, стянуть ей губы. Нет, сказала миссис Эванс. Да и что в этом удивительного? Мало кто из наших постояльцев задерживается у нас надолго. В основном мы обслуживаем камивояжоров, торговцев, проще говоря, пояснил мистер Эвенс. А они сами знаете, всегда спешат. Сегодня здесь, а завтра там. После этого в гостиной наступило молчание. В воздухе висел густой, тяжёлый запах лаванды, который Долфин был отгонять незваных гостей. Букеты из свежей лаванды стояли в серебряных кружках на каминной полке и подоконниках. Были в доме и другие обереги, например, сделанные из гнутого железа фигурки животных и птиц. Это была очень хорошо защищённая от призраков комната. Я бы даже сказала, защищённая с запасом, с перебором. Сейчас у вас есть постояльцы, спросила я. В настоящий момент нет. Сколько у вас в доме спален? Шесть. Четыре на втором этаже, две на верхнем. В какой из них спите вы сами? Боже, сколько нескромных вопросов, вздохнул мистер Эванс. Для да ещё такой юной леди. А лично я принадлежу к поколению, которое ещё помнит то время, когда дети были просто детьми. Детьми, а не бесцеремонными агентами парапсихологами с аропирами. Ну хорошо. Мы спим здесь, на первом этаже, в комнате за кухней. И, между прочим, обо всём этом мы уже говорили полицейским. Совершенно не понимаю, зачем вы здесь и что вам нужно. Не волнуйтесь, мы скоро уйдём, сказал Локвуд. Если позволите, мы быстренько осмотрим комнату, в которой останавливался мистер Бентон, и тут же оставим вас в покое. Ох, как сразу напряглись Эвансы, а не замерли в центре гостиной. словно два над грудью. Тем временем, стоявший возле буфета Эдвардс провёл пальцем по бутылочке с кетчупом, на покрывавшем её тонким слоем пыли нарисовалась дорожка. "Я боюсь, это невозможно", сказал мистер Эванс. "Та комната уже приготовлена для новых гостей. Мы не хотим нарушать там порядок. Тем более, что в комнате давно не осталось и следа от мистера Бентона, как и от других постояльцев. А теперь Теперь я должен попросить вас удалиться. Он двинулся по направлению к локвуду. Несмотря на бархатные домашние тапочки и обвисший на плечах кардиган, мистер Эванс выглядел решительно, и, честное слово, вовсе не казался старой развалиной. У локвуда на его пальто много карманов. В одних лежат аруфы, в других отмычки, ещё в одном, как мне известно, хранятся пакетики с чайной заваркой. И есть на пальто еще один кармашек, из которого Локвуд достал сейчас маленькую пластиковую карточку. Это удостоверение, сказал он, дают оперативникам агентства Локвуд и Компания официально привлеченным депик к проведению парано-psихологических расследований право осматривать любую частную собственность, если имеют со основания подозревать, что в данном месте было совершено серьезное преступление. И это, возможно, в присутствии сверхъестественных сил. Если хотите проверить наши полномочия, позвоните в Скотланд-Ярд. Спросите инспектора Монтгю Барнса. Он с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Это преступление? Мистер Эван сразу как-то усох, попетелся назад, прикусил губу и переспросил. Присутствие сверхъестественных? Как я уже сказал, Мы просто хотим осмотреть помещение наверху. Поволчье улыбнул солок вот. Но там нет ничего сверхестественного, недовольно пробурчала миссис Эванс. Посмотрите вокруг. Видите, сколько у нас оберегов? А всё в порядке, Нора, похлопал её по руке муж. Это агенты. Мы обязаны оказывать им содействие. Мистер Бентон, если не ошибаюсь, останавливался во втором номере. Это на верхнем этаже. Вон лестница, поднимайтесь. Найдете комнату сами, не перепутаете. Благодарю, сказал Локвуд, поднимая с пола свою сумку. Почему бы вам не оставить свои вещи здесь? спросил Амиссес Эванс. Лестница узкая, подниматься будет долго и неудобно. Мы с Чарчом только взглянули на нее и ничего не отвечая, закинули за плечи свою рюкзаки. Можете не торопиться. Напутствовал нас мистер Эванс. Света на лестнице не было. Поднимаясь по ступеням вслед за локфудом и Джорчем, я обернулась и, из царившего на лестнице полумрака, взглянула сквозь открытую дверь на совиную парочку. Эванс и стояли посреди гостиной, тесно прижавшись друг к другу, освещенные мерцающими кроваво-красными отблесками камина в огне. Они смотрели нам вслед. под одинаковым углом, склонив голову набок, стекла и хачков превратились в четыре плающих круга, отражающих пламя. Что скажешь? Да нюся сверху шепот журчал. Лук вы ответил не сразу. Он остановился, чтобы осмотреть встретившуюся посередине лестничного пролета тяжелую пожарную дверь. Она была распахнута настежь. Не знаю, почему именно. "Не уверен, что рыльце у Эвенса в кушку", сказал наконец Слоквот. "Просто чувствую, что за ними водятся грехи, и немалые". Угу, кивнул Джордж. "А ты видел-то бутылочку с кетчупом? У них в доме уж и давно никто не завтракал". "Эвенсы должны понимать, что для них всё кончено", сказала я, когда мы продолжили подниматься по лестнице. Если здесь наверху с их гостями произошло что-то страшное, мы обнаружим это. Эвенсы понимают, какими дарами мы обладаем. Интересно, что они собираются делать, когда мы всё выясним. Ответить Локвуд не успел, поскольку у нас за спиной послышались осторожные шаги. Оглянувшись, мы увидели мистера Эвенса. Бледный, с растрепавшимися жидкими прядками волос и дико вытаращенными глазами, Он уже начинал закрывать за нами пожарную дверь. Вот и ответ, как говорил старина Гамлет. Еще миг, и в руке Локвы досверкнула рапира, а сам он бросился вниз. Длинные полы его пальто взметнулись черными птицами. Но пожарная дверь уже с грохотом захлупнулась, отрезав нас от проникавшего снизу света. Рапира Локвы досоропнула по металлу. Стоя в темноте, мы услышали. Как на противоположной стороне двери заворачиваются болты, а затем донесся негромкий смех. Мистер Эванс, сказал Локвот, откройте дверь немедленно. В ответ прозвучал приглушенный, но отчетливо слышимый голос. И вы должны были уйти, когда у вас еще была такая возможность, а теперь ищите наверху сколько вам будет угодно. Чувствуйте себя как дома, а в полночь вас самих найдет призрак. Я же приду утром, чтобы прибрать то, что от вас останется. Затем послышались удаляющиеся шаги тук-тук-тук бархатных домашних туфель по деревянным ступенькам. Прилесно, сказал голос из моего рюкзака. Дали себя одурачить какому-то старому пню на пенсии. Великолепно. Потрясающая команда. Но этот раз я не приказала черепу заткнуться. Как ни крути, он был прав.